Пусти генетики! Российские ученые скрестили утку со свиньей не ради прикола, а из спортивного интереса для будущих олимпийских соревнований в стрельбе по летящему кабану А где вы держите все бумаги? О, все бумаги я держу в надежном сейфе А действительно ли он такой надежный? Абсолютно, абсолютно, абсолютно? Его, его нельзя открыть никаким ключом. В таком случае, как вы его сами открываете. <свят> ногтем. Или ногтем? Или ногтем. дорогие девушки у вас сухая коза редкие волосы проблемы с фигурой приходите к нам у нас темно и мы пьяные стоит мужик в одних трусах перед зеркалом Пресс, пресс какой, не, я все-таки Какой чмо я все-таки какой же я чмо Вася, ты идиот Сколько раз тебе повторять Не чмо, а мачо А, да-да-да-да Ты сегодня мачо И тебе удача Повернется снова В местных казанов Ты сегодня мачо Все девчонки плачут Это все не ново сама новая рядовой оглобля ко мне рядовой огло по вашему приказанию прибыла